Глава 30. Коридор времени. Я получил звонкую пощечину. «Что происходит? Он мертв. Ты под действием наркотика?» «Да, наркотиком». Говорил кто-то еще, и через мгновение я понял, кто это. Северин, молодой палач. «А кто же я?» «Вставай, нужно выбираться». «Часовые», — поправил нас тот же голос. Их было трое, мы убили их. Я спускался по лестнице, белой как соль, вниз к нюнфарам и стоячей воде. Рядом шла загорела девушка с продолговатыми, чуть раскосыми глазами. Из-за ее плеча выглядывало лицо статуи одного из эпонимов. Мастер выточил его из нефрита. В результате лицо получилось зеленым, как трава. Он умирает. Теперь он нас видит. Взгляни ему в глаза. Я понял, где нахожусь. Скоро зазывала, просунет голову в дверь палатки и велит мне уходить. «На земле», — сказал я. «Ты сказал, что я встречу ее на земле. Но это просто. Она здесь. Нам пора». Зеленый человек взял меня за левую руку, Эйджа за правую, и они вывели меня наружу. Тот путь, что я мысленно проделал бегом, мы прошли не спеша, временами перешагивая через спящих асциан. «Они расставляют мало караульных», — шепотом сказала Эйджа. Водалус говорил мне, что их командиры так привыкли повиноваться, что едва ли задумывается о возможности внезапного нападения. На войне наши солдаты часто застают их врасплох. Я не понял, и как ребенок повторил за ней. «Наши солдаты...» «Мы с Гефуром больше не станем сражаться на их стороне. Разве можно после того, как мы увидели их? Теперь я с тобой заодно». Я начал приходить в себя, все новые компоненты моего разума заняли свое место. Когда-то мне сказали, что слово «автарх» означает «самодержец», и теперь у меня промелькнула догадка о причине возникновения этого титула. «Ты же хотела моей смерти, а сейчас освобождаешь. Ты давно могла бы заколоть меня». Я заметил кривой троксийский кинжал, что однажды дрожал в ставне Казда. Я могла бы убить тебя гораздо проще. Благодаря зеркалам Гефора я получила червя не больше твоей ладони, он светится белым огнем. Стоит мне только метнуть его, он убьет и приползет обратно. Так я убила всех часовых, одного за другим. Но этот зеленый человек не позволил бы мне, да и я не торопилась. Водалус обещал, что твоя агония будет длиться не одну неделю, и на меньшее я не согласна. «Ты снова ведешь меня к нему?» Она покачала головой, и в бледно-серых лучах рассвета, пробивавшихся сквозь листву, я увидел, что ее каштановые локоны рассыпались по плечам, как в тот раз, когда она поднимала жалюзи на окнах лавки тряпичника. «Вадалус мертв, неужели ты думаешь, что, владея таким червем, я позволила бы ему обмануть меня и остаться при этом живых? Они бы забрали тебя. А теперь я отпущу тебя на свободу, потому что подозреваю, куда ты направишься». но в конце концов ты опять попадешь ко мне в руки, как уже было, когда наши птериопы вырвали тебя у Эвзонов. «Значит, ты спасаешь меня исключительно из ненависти ко мне?» сказал я, и Эйджа кивнула. Думаю, точно так же Вадалус ненавидел ту часть меня, что никогда была автархом. Или скорее он ненавидел свое представление об автархе, ибо в меру собственных способностей хранил верность настоящему автарху, которого считал своим слугой. Когда я еще мальчишкой служил на кухнях обители Абсолюта, что знавал одного повара. Он настолько презирал армигеров и экзультантов, для которых готовил еду, что дабы не терпеть унижения от их оскорбительных упреков, выполнял свои обязанности с лихорадочным усердием. В конечном счете, его произвели в шеф-повары того крыла. Я вспомнил о нем, и пока размышлял на эту тему, Эйджа, едва касавшаяся меня до сих пор, и вовсе отпустила мою руку. Я поднял глаза и обнаружил, что Эйджа исчезла, а я остался наедине с зеленым человеком. «Как ты оказался здесь?» – спросил я его. «Ведь ты чуть не погиб в эту эпоху, и я знаю, что тебе приходилось несладко под нашим солнцем». Он улыбнулся. Хотя губы его были зелеными, зубы оставались белыми и мерцали при слабом свете. «Мы твои дети, и не уступаем тебе в порядочности, хотя и не убиваем ради пропитания. Ты дал мне половину своего камня, того, что разгрызает железо, и подарил мне свободу. По-твоему, что я стал бы делать, когда освободился от оков?» «Я думал, ты вернешься в свое время», — ответил я. «К тому времени я уже настолько оправился от наркотического дурмана, что стал опасаться, как бы наш разговор не разбудил ассианских солдат. Но пока я ничего не видел, только темные, взметнувшиеся ввысь стволы деревьев. Мы не останемся в долгу у наших благодетелей. Я носился взад-перед по коридорам времени в поисках момента, когда ты тоже окажешься в заключении, чтобы затем освободить тебя». Мне не сразу пришло в голову, что ответить на это. Наконец я произнес. Не можешь себе представить, как странно я себя чувствую, узнав, что кто-то рыскал в моем будущем в поисках возможности сделать для меня добро. Но теперь, когда мы квиты, ты, конечно, понимаешь, что я помогал тебе вовсе не в расчете на твою помощь. И все-таки ты хотел, чтобы я помог тебе найти эту женщину, только что оставившую нас. Женщину, которую ты находил с тех пор несколько раз. Однако тебе следует знать, что я был не один. Там есть и другие искатели. Я пришлю тебе парочку. К тому же мы с тобой еще не квиты, ведь хотя я и нашел тебя здесь в заключении, эта женщина тоже не теряла времени и освободила бы тебя без моей помощи. Итак, мы еще встретимся. С этими словами он отпустил мою руку и шагнул в том направлении, которое я никогда не замечал до тех пор, пока там не растворился корабль, стартовавший с верхушки замка Балдандерса. Наверное, я видел его лишь в тот миг, когда оно совпадало с выбранным кем-то курсом. Зеленый человек Тотчас же вернулся и бросился бежать, и несмотря на тусклый свет раннего утра, я еще долго наблюдал за его бегущей фигурой, озряемой прерывистыми, но довольно регулярными вспышками. Наконец он окончательно превратился в темную точку. Но затем, когда я решил, что эта точка вдруг начала расти, у меня создалось впечатление чего-то огромного, мчащегося мне навстречу по удивительно угловатому тоннелю. Этот корабль был гораздо меньше, чем виденный мною прежде, и все же достаточно велик. чтобы, ворвавшись в поле нашего сознания, разом задеть планширами несколько стволов гигантских деревьев. В корпусе появилось отверстие, и трап, намного короче, чем лестница, спускавшаяся из флайера автарха, скользнул вниз, коснувшись твердой земли. По трапу сошел мастер Мальрубиус, а вслед за ним мой пес Трискель. И в тот же миг я вновь обрел контроль над своей личностью, которой сущности не управлял с тех пор, как выпил Альзаба в компании с Вадалусом и вкусил плоть Теклы. Дело не в том, что меня покинула Текла, в действительности я и не мог желать ее ухода, хотя понимал, что во многих отношениях она была жестокой и глупой женщиной. Или исчез мой предшественник, чей разум состоял из сотни разумных компонентов. Нет, той прежней простой структуры моей одинокой личности больше не существовало. Однако новая сложная структура уже не ослепляла меня и не приводила в смущение. Пусть возник лабиринт, но я был хозяином и даже строителем этого лабиринта. приложившим руку каждому из его переходов. Мальрубиус прикоснулся ко мне, потом взял мою ладонь и поднес к своей холодной щеке. «Так значит, ты реален», — сказал я. «Нет, мы почти то, что ты думаешь, силы, наблюдающие за сценой сверху, но не вполне божественной природы. Ты же, полагаю, актер». Я покачал головой. «Разве ты не узнаешь меня, мастер? Ведь ты учил меня, когда я был ребенком, а потом я стал подмастерьем гильдии». И все же ты, ко всему прочему, актер. Да, ты вправе считать себя актером не меньше, чем кем-либо другим. Ты только что сошел с подмостков, когда мы беседовали с тобой на поляне неподалеку от стены. А в следующий раз мы видели тебя в обители Абсолюта, и ты снова играл на сцене. То была хорошая пьеса. Мне хотелось бы досмотреть ее до конца. Ты был среди зрителей. Мастер Мальрубиус кивнул. Как актер Северин, ты наверняка понял мой недавний намек. Я имел в виду некую сверхъестественную силу, которая персонифицируется и привносится на сцену в последнем акте, дабы пьеса могла окончиться хорошо. Говорят, к этому приему прибегают лишь плохие драматурги, но те, кто так считает, упускают одну деталь. Лучше уж иметь ту, притянутую сверху за веревку, и получить пьесу с хорошим концом, чем не иметь ровным счетом ничего, да вдобавок еще и пьесу с плохим концом. Вот тебе наша веревочка, Северян. Много веревок. а также прочный корабль. Взойдешь на борт? Так вот зачем это обличие Чтобы я доверился тебе? Да, если угодно». Мастер Мальрубиус кивнул, а Трискель, который сидел у моих ног и глядел мне в лицо, скачил и пробежал, подпрыгивая на трех ногах, ровно до середины трапа. Потом остановился, обернулся и завелял обрубком хвоста, вперив в меня такой умоляющий взгляд, какой встречается лишь у собак. «Я знаю, ты не можешь быть тем, чем кажешься». Возможно, Трискель, но только не ты. Я видел, как тебя хоронили, мастер. Твое лицо не маска, но где-то маска все же есть. И под этой маской ты, тот, кого простые люди называют какогинами. Хотя доктор Талас объяснил мне однажды, что вы предпочитаете зваться иеродулами. Малерубиус снова положил свою руку на мою. Мы не стали бы обманывать тебя, если бы могли. Но я надеюсь, ты сам готов обмануться на благо себе и всему Урсу. Сейчас какой-то наркотик притупляет твой разум? «Гораздо сильнее, чем тебе кажется. Как никогда ты был во власти сна, когда мы беседовали с тобой на лугу возле стены. Если бы не действие наркотика, у тебя, возможно, не хватило бы смелости пойти с нами, даже если бы ты видел нас, даже если бы здравый смысл подсказывал, что тебе следует поступить именно так. Пока здравый смысл не торопит меня с решением. Куда ты хочешь отвезти меня и чем вызвано такое рвение? Кто ты, мастер Мальрубиус или Иеродул?» В ходе разговора я все чаще обращал внимание на деревья, которые стояли вокруг, точно солдаты, застывшие в ожидании, пока штабные офицеры обсуждают стратегию предстоящего боя. Ночь по-прежнему не спешила отступать, но даже здесь, в лесу, тьма начинала постепенно рассеиваться. «Ты знаешь значение слова «иеродул»? Я Мальрубиус, а не Иеродул. Скорее, у меня с ними общие хозяева. Иеродул означает «священный раб». По-твоему, бывают рабы без хозяев?» и ты отвезешь меня к океану, чтобы сохранить тебе жизнь. Он будто прочитал мои мысли, ибо тут же продолжил. Нет, мы не везем тебя к любовницам абаи которые берегли или лелеяли тебя потому, что ты был палачом, а станешь автархом. В любом случае, над тобой нависла угроза пострашнее. Скоро рабы Эребуса, державшие тебя здесь в заключении, увидят, что клетка опустела. И тогда Эребус бросит и эту армию, и многие другие в самую бездну, лишь бы достать тебя. «Ну же, пошли!» И он втащил меня на трап.